В подведомственные отношения и в финансовую зависимость от политического совещания стали также учреждения генерала Щербачева, который взял на себя представительство, кроме армии Юга, еще и восточной и западной, Юденича. Кроме штаба, его организация состояла из отдела заготовок и снабжения генерал Гермониус. Отдела, ведавшего личным составом русских военнопленных и бывших во Франции русских бригад, адмирал Погуляев, и военно-исторического и статистического комитета, генерал Полицин. Содержание этих учреждений стоило совещанию 125 тысяч франков ежемесячно. Деятельность же по многим причинам была весьма ограничена. Для юга, по крайней мере, мало ощутимо. Главная задача, которую поставил себе генерал Щербачев, формирование армии в Чехии и Сербии из контингентов русских военнопленных и местных добровольцев из-за общих политических условий, психологического состояния наших военнопленных и отсутствия средств не имело никаких результатов. Политическое совещание представляло далеко не однородное целое. Об общем характере его один из видных участников совещания говорит. В той работе, которая совершается здесь, в Париже, русским центром, нужно различать две стороны. Первая – отстаивание единства, целостности и суверенитета России, которые должны быть дороги всем русским. Независимо от их политического направления И второе, тенденцию при помощи сильных внешних покровителей, союзников Спасти русскую демократию и русскую революцию Так как союзники требуют от нас демократизма А некоторые русские элементы здесь и все инородцы Только и делают, что доносят союзникам на антидемократизм русского национального движения и, в частности, Парижского политического совещания, то мы все, каковы бы ни были наши политические убеждения, вынуждены считаться с этой атмосферой. Но для одних это внешняя неотвратимая обстановка, которую в силу исторического несчастья вдвинуто дело восстановления России – Для других – желанная поддержка их собственных, левых аспираций, которые, как это они не могут не чувствовать, потерпели позорная фиаско. Практически это столкновение взглядов давало такую картину работы. Март 1919 года. Три четверти времени уходят на бесполезную грызню между собой за друг друга в злых замыслах. Если это продлится еще некоторое время и выйдет наружу, то мы совершенно погубим себя. И мы это здесь понимаем. И в последнюю минуту самые, казалось бы, непримиримые останавливаются. Так здесь назревал и чуть... Не разразился большой конфликт между Сазоновым и представителями общественного мнения, которые находили, что он слишком отстал и недостаточно считается с духом времени. Всем стало ясно, что если нечто подобное разразится, если ссора между русскими в момент мирного конгресса выйдет наружу, то всякое уважение к нам, Пропадет и может быть надолго. Впрочем, решение, говорит участник, вырабатывались почти всегда единодушные, то есть компромиссные. Париж и Западная Европа жили главным образом теми готовыми умозаключениями, которые им подсказывала русская миграция. И прежде всего, Ее политический центр Париж. По словам князя Львова, общественное мнение союзных держав оценивало наше правительство в такой постепенности по демократизму. Первым стоит Архангельское. Оно не возбуждает сомнений в реакционности, главным образом благодаря Чайковскому, и потому что оно не сильно и не так существенно. Затем Омская, которая после переворота Колчака вызвала бурю негодования, но когда выяснилась позиция Колчака, опирающегося на демократически радикальные слои, все-таки с ним мирится. Здесь нам в этом деле удалось рассеять сомнения». Что же касается Южного, оно прямо считается реакционным.